«Национализация. Она почти как раскулачивание. Тоже хороша ровно до того момента, пока не начинают раскулачивать тебя. Но ты об этом не думаешь, потому что сам ты никогда не был способен чего-то добиться, и единственный твой шанс — забрать и присвоить чужое счастье». Глубоко вдыхая сигаретный дым в легкие, говорил Кайман, стоя на присвоенном заводе на след. Не знаю, как уж там обыграли созданную умную ситуацию, но в конечном итоге завод отошел государству. Да-да, возможно, это покажется странным, ведь само слово «национализация» как бы подразумевает, что имущество должно было отойти нации, но давайте сделаем вид, что мы все взрослые, зрелые и разумные. Как и понимаем то, что под национализацией всегда подразумевается просто переход от одних олигархов к другим. Фактически местная элита просто воспользовалась ситуацией и, играя роль хороших наших, быстренько подсуетилась, обложила штрафами на стле, подала в разные суды и с криками, охами, будто бы не знала о том, что происходило последние пять лет и не была в доле, просто отжала завод. Отжала путем вынуждения на стле продать этот актив, что стал балластом по заведомо низкой цене. В результате, пока медийный скандал уже затихал и переставал быть интересным массам, ведь массы просто в моменте паныли, а через секунду уже все забыли. Местные каирские элиты уже меняли вывески и готовились сделать отечественный белый шоколад. Технология та же, работники те же, условия еще хуже, зарплата ниже, но этикетка другая и бренд тоже новый. А главное то, что теперь всем этим будет владеть через своих друзей лидер каирской Длани Змея. «Можешь при мне не курить?» — попросил я Каймана, стоя также рядом и оглядывая весьма печально выглядящий завод. «Вот оно! Величие Западной Европы! Тех, кого считают светилом прогресса на фоне немытых арабов, темных славян и мерзких китайцев, да остальных, которые еще хуже!» однако спустя столько времени у европы в целом начался темный век тот импульс что произошел после второй мировой подошел к концу страны третьего мира стремительно развивались и вот вот остался позади прогресс конкуренцию они не вывозят а все что осталось илия господство громкие бренды и и постепенно закрывающиеся заводы а держится все лишь за счет дешевой рабской силы и создания новых филиалов в этих самых странах третьего мира. Правда, даже так их все равно вытесняют на рынке. Так же, как когда-то Османская империя вытеснила Константина XI, которому дали выбор сбежать и стать императором без империи или сделать так, чтобы Константинополь ушел достойно. И Константин сделал выбор, Последняя страница истории в обоих выборах была одинаково трагична. Однако он избежал позора. А что делала Европа сейчас? Хана этот позор множила. Словно бы выродились те, кто ковал величие культуры. Лучшие миланские кузни, вдохновляющие Нутрадам де Пари. Германский рейх с сильнейшей армией и владычица Мари, непокорная Валахия. Гордая речь посполита, и, конечно же, великий Новгород с Санкт-Петербургом. Европа была сильна, но ныне загнивала. Загнивала вся и целиком, как восточная, так и западная, уступая тем, кого считала варварами, и тем не менее впускала к себе. Мне и грустно было наблюдать за этим, ведь я застал историю лично. Я помнил Северного Льва, который пугал весь цивилизованный мир своим могуществом, а теперь... Видел шведов. Всю сильную кровь вырезали в битвах. Помнил Великую войну, где вырезалась большая часть света наций. А затем и Вторую мировую, где погибли и остатки. А кто жил в этих странах теперь? Те, кто защищал Сталинград или Берлин, погибли там же. Европа просто сама себя обескроила. И сколько угодно можно говорить ужасно про лидеров тех времен. Но они были теми, кто родился в тяжелые времена. Однако некому уже было прийти на замену. Выродились все, а те, кто в этих войнах не участвовал, спокойно себе колонизируют эту Европу. Нет, я не был последователем фюрера. Просто грустно было от того, что войны напрочь вычистили генофонд, и в большинстве своем настоящие герои вымерли, не успев оставить потомство. А оставшиеся стали меньшинством, которое скоро будет вытеснено так же, как вытеснили тех, кто строил Древний Рим и Египет, а затем и их потомков. Но такова была ирония судьбы. Те, в ком огонь горел так ярко, чтобы создавать шедевры, они же и были склонны ради величия эти войны развязывать. Сгорели они дотла, чтобы воссиять в моменте как можно сильнее, не думая о том, что будет после. Такова была цена этого величия. «Курю, курил, и буду курить, пока не сдохну», — ответил Кайман. «Здоровье беречь надо, а то молодой такой, а выглядишь уже лет на десять старше». «Уверен, дело тут не в сигаретах», — усмехнулся Кайман, после чего бросил бычок прямо на пол, а затем тут же принципиально начал доставать вторую сигарету. «И в чем же?» «Таким, как ты, не понять». Криво усмехнувшись, отвечал Кайман, пытаясь перекурить почти закончившейся дешевкой, прямо как его сигареты, газовой зажигалкой. И каким же это таким, как я? Тем, кто с детства ходит в ателье и носит костюмы ценой в пять-десять лет чьего-то труда. А-а-а, тяжелое детство, да? Теперь винишь весь мир, где каждый человек вокруг твой заклятый враг. Нет, просто... «Просто ты ничего не знаешь о моем прошлом и предпочитаешь выдавать желаемое за действительное. Попроще будь, Кайман, и жизнь легче будет. Ведь большинство тех, на кого ты смотришь со злобой и завистью, счастья как такового никогда не имеют. Счастье это в целом не про количество денег». «Ага, легко тебе об этом говорить». «Да, легко, потому что я был по обе стороны и вижу ситуацию со всех сторон, а не с одной, как ты». Кайман еще хотел было поспорить. Как в целом, мои слова его несколько уязвили, даже оскорбили. Но вскоре появилась еще одна рептилия, которую называли Коброй, она же Элиза. Что преисполнилось ко всему родному необычайной ненавистью, схавав всю пропаганду, идущую из Европы и США. Ну, знаете, кинематограф, все дела. Пока одни клепали ядерные ракеты и танки, другие... Другие умудрились и ракет клепать но еще и заняли всю медийку своей голливудской машиной. «Чего прохлаждаемся? Работы нет. Прослушку нашли?» «Не нашли», — покачал головой Кайман. «Значит, ищем дальше. Она точно где-то тут есть. След фонда уже почти очевиден». «Ага. Или у нас просто развилась паранойя», — кивнул я, даже не в достоях Элизу взглядом. «Она была мне более противна, чем Кайман. Кайман хоть и мыслил, как... как ребенок из гетто... Но он был искренен и не питал к кому-то искренней ненависти. Он просто хотел найти своё счастье, но не мог из-за своего мышления. Гонится за собственным хвостом и вот-вот выдохнется. А Элиза, то она была невыносима. Убойное сочетание и без того сложного характера со скверным прошлым и идеологической промывки глани змея. Получаем торпеду, что может стать главой СС. Да, СС, это было бы про обскуру, но не суть. Тем более, с высоты своего жизненного опыта заявляю, мудаки есть везде, как и хорошие люди, хоть и последних мы видим редко. Да, наверное, истина покажется довольно банальной, но, глядя в те же соцсети и читая комментарии о том, как нужно вырезать всех этих, тех, других и пятых, десятых, кажется, подавляющее большинство саму формулировку этой истины слышали – Но мозгов понятия не хватило, раз в рожданной национальной или религиозной почве раздувается по щелчку пальцев. Проверьте все еще раз, я чувствую, что мы что-то упускаем. Спорить Кобра не стало как и с ней, спорить не я, ни Кайман не собирались. Мне это просто не нужно было, а Кайману по статусу, кажется, не полагалось. Формально все внутри Каирской Длани были равны, за исключением лидеров групп, но по факту... По факту все равно выделялись те, кто делал больше и кому доверяли сильнее. Так что негласно проверкой руководила «Кобра», а мы добровольно с пониманием к ней прислушивались, если не сказать, что и вовсе подчинялись. Но, насколько мне было известно, прослушки фонда здесь не могло быть, зато была вероятность наличия прослушки того же «ГОК». Потому, вздохнув, я приступил к поиску этой самой прослушки или какой-то иной системы слежения. В какие только места не приходилось залазить, что только мы повторно вверх дном не переворачивали, но в конечном итоге не нашли ничего снова. Я порядком устал этим заниматься, после чего спокойно нашел стул и уселся прямо в середине цеха, пока Кайман проверял кабинеты, что находились в левом крыле. «Да, я халтурил, но и что в этом такого? Мне даже зарплату никто не платил за это». «Ладно, время проверить, сколько там у меня подписчиков и просмотров новых за этот месяц», произнес я, после чего достал смартфон, уверенно его разблокировал и почти рефлекторно нажал на нужные иконки. Теперь я уже пользовался этой приблудой довольно уверенно, хоть и многого еще не знал, из-за чего порой возникали определенные трудности. Однако с ними помогал куда более молодой и свежий гарем, который чуть ли не родился с этим смартфоном в руках. Вообще, говоря о жутких зрелищах, жутко было смотреть на них, когда куча девушек сидели в гостиной и... никто из них друг с другом не говорил. Все они, уткнувшись, смотрели в мониторы и... да, чем дальше все шло, тем больше общения уходило в интернет. И на самом деле, наверное, оно и к лучшему. Так удобнее, проще. А то, что аутистов также становится больше, так... может, это тоже будущий рудимент, который нам будет не нужен. «Страшно жить, да жалко сдохнуть». Меня аж дрожь пробила от мысли, каким мир может стать через еще одну тысячу лет. После чего я услышал чьи-то голоса. Сначала я не совсем понял, что это голоса, ведь на территории завода не пускали посторонних. Как и Каймана с Кобра я чувствовала в левом и правом крыле. Немногочисленная охрана также снаружи. Но я отчетливо слышал чей-то голос. Или... Я поднялся на ноги и посмотрел прямо в пол. Моя ментальная аура раскидывалась на весьма обширный участок, и порой я неосознанно мог слышать чужие мысли. И либо я схожу с ума, либо я слышал кого-то, кого здесь быть не должно, кого-то, спрятавшего целую базу ГОК под заводом. Найдя себе пруд железный, я начал ходить и обстукивать пол, пытаясь по вибрациям звука понять, что же там снизу. Затем сравнил с планом самого завода и его подвальными помещениями, и... «Кайман, спустись в главный цех, я, кажется, нашел что-то интересное», произнес я, после чего пришел и Кайман, а затем и Кобра. Уже втроем вы смотрели на выцарапанные мной на бетонных плитах полосы. Я не был уверен, потому что рентгеновским зрением не обладал, как и точность оценки вибрации зависела от толщины железобетона, но... Пройдясь по подвалу, мы проверим все несколько раз. «Кажись, прямо тут полая труба шириной в метр. Может, чутка больше. Я точно там кого-то слышал. Вернее, чьи-то мысли». «Может, тебе показалось?» Скептично спросила Кобра. «А может, тебе показалось, что мне показалось?» Даже не желая на нее смотреть, ответил я, после чего повернулся к своему временному товарищу. «Что будем делать, Кайман?» «Что-что?» «Надо проверять раз такое дело. Ща позвоню нашему, притащим спецов, если надо будет, то бур какой-нибудь». И уже через два часа моя теория подтвердилась. А еще через три была проделана дыра, которая открыла нашему взору темную бездну. Не видно было ничего, а стоило бросить туда что-то, как... Она просто улетала в темноту и в какой-то момент исчезала. Если бросать камень, то он издавал стук, после чего замолкал. Если бросать что-то светящееся, то тоже объект исчезал, а признаков достижения дна не наблюдалось. Был притащен мощный фонарь, камеры. Эффекта ноль. Запустили дрона. Потеряна связь и дрон. «Ну что ж...» Отряхнув руки, произнес я и выпрямился, стоя на крыле дыры. «Но пробито, господа. Мы нашли подземное царство Осириса». «Есть желающие спуститься и проверить, что там лично?» «Походу, аномалия...» Устало протянул Кайман, который планировал уйти домой пораньше, но теперь этого никому из нас не светит. «Может, кажется, дрон мог из-за каких-то магнитных залежей выйти из строя?» Предположила Кобра. «Она геолог?» Спросил я, но не у Кобры, а у Каймана, потому что эту девку я демонстративно игнорил, сугубо из личного. «Не, вряд ли. Но мнение ее, несомненно, важно. Тут же через сколько? Метров сто, да? Мы же в двадцатом веке живем. Никаких георадаров еще не придумали, уж тем более в таком месте все тысячу раз не проверили, на...» Кобра закатила глаза, после чего просто ушла. Но с ней действительно тяжело было общаться. Даже не столько из-за того, что она говорила, а то, как она говорила. Тон и ее физиономия, вечно недовольная жаба. Кто вообще ее назвал коброй? Кобры элегантные и опасные, а это реально жаба была. Хотя, если судить внешне... «И значит, ты отсюда голос услышал?» Кайман докурил еще одну сигарету и бросил в бездну бычок. М «Да, смешно будет, если там какой-нибудь ктулху живет, и ты стал его рабом». «Нет, смешно будет, когда гоку узнает о том, что мы тут нашли, и скинет ядерку». «Ага, если только они и так об этом не знают. А замуровали это тут, потому что не смогли уничтожить». Кайман помрачнел еще сильнее, после чего тяжело вздохнул. «Как же меня это все задрало, ты даже не представляешь. Когда уже нормальная жизнь начнется-то? Мне уже тридцать, а у меня ни семьи, ни близких». Только отложенное желание этой нормальной жизни. Даже, даже не хорошей, а нормальной. И плюнув на все, Кайман неожиданно просто ушел, ничего не объяснив. Я же остался сидеть тут один, пока в соседнем помещении отсыпались строители, которым прочистили память. Кобра тоже что-то активно обсуждала снаружи с лидером, а мне также требовалось доложить обо всем фонду. Но пока ничего плохого не случилось, и вскоре отпущен был и я, дав рапорт лидеру. На следующий день завод был закрыт из-за утечки химии. Какой именно, никто не уточнял, но был брошен убийственный слух о том, что все же на самом деле добавляли в белый шоколад. Однако ситуация была не совсем тривиальной. Ведь если чего-то моя сила третьей печати коснулась, но при этом не смогла понять, что это конкретно такое, это была большая проблема для всех как и лично у меня нормальных идей о природе этого места не было. Кроме разве того, что оно было явно не из реальности, а связывало нас с тем же, откуда все это аномальное берет свое первоначало. Правда, именно из-за этого проблема и становилась большой. Ведь все то, что слабо связано с реальностью, это все то, что Гоку уничтожить не может, а фонд не может поставить на содержание. Следовательно... Вполне возможно, что скоро список SCP пополнится на еще один объект класса аполеон аполеон Объекты класса аполеон являются аномалиями, которые невозможно содержать, потому как они неминуемо нарушат условия содержания или предполагают развитие событий по схожему сценарию. Такие аномалии обычно связаны с угрозами конца света или событиями класса K и требуют от фонда значительных усилий для их устранения.